Глава тринадцатая На мгновение моя боль и усталость улетели прочь. Я ощутил крошечный прилив чего-то вроде надежды, когда рассматривал стоящую перед нами изящную белую фигуру. Часть меня хотела броситься вперед, но другая моя часть, что-то намного более сильное, держала меня на месте. Сколько мы так простояли, не могу сказать. Ниже, на склонах, войска готовились к путешествию. Пленных связали, снаряжение приторочили, лошадей нагрузили. Но эта огромная армия, наводящая на ходу порядок в своем механизме, вдруг остановилась. Было неестественным, что все они так быстро узнали, но все головы, которые я мог видеть, были повернуты в одном направлении к единорогу, обрисовавшемуся на фоне этого дикого неба. Я неожиданно осознал, что ветер, дувший мне в спину, стих, хотя гром продолжал греметь и взрываться, а сверкающие молнии отбрасывали передо мной пляшущие тень. Я вспомнил о другом случае, когда я увидел единорога при эксгумации тела отражения Каина, когда я проиграл схватку с Жераром. Я вспомнил о слышанных мной рассказах. Не мог ли он и в самом деле помочь нам, этот единорог? Единорог сделал шаг вперед и остановился. Он был таким прелестным существом, что я как-то приободрился от одного его вида. С другой стороны, он возбуждал и своего рода щемящие чувства — Красота его была столь совершенна, что ее следовало принимать в малых дозах. И я каким-то образом мог чувствовать неестественный разум в этой голове. Я очень сильно хотел прикоснуться к нему, но знал, что не могу. Он бросил вокруг себя взгляд. Глаза его случайно остановились на мне, и я отвел бы взгляд, если бы смог. Это было, очевидно, невозможно, и я ответил на этот взгляд, в котором было понимание, до которого мне было не подняться. Впечатление было такое, словно он все знал обо мне и в тот же миг постиг все недавно пережитое мною, видя, понимая, возможно, сочувствуя. На мгновение я почувствовал, что вижу там отразившуюся жалость и сильную любовь и, вероятно, оттенок юмора. Затем голова его повернулась, и взгляд прервался. Я невольно вздохнул. В тот момент мне почудилось, как при вспышке молнии что-то сверкнуло на шее ее. Он приблизился еще на один шаг и теперь смотрел на толпу моих родственников, к которым я продвигался. Он опустил голову и издал тонкое ржание, топнув по земле правым передним копытом. Единорог сделал несколько танцующих шагов, вскинул голову и опустил ее. Казалось, ему не по душе мысль приближаться к такой большой группе людей. При следующем его шаге я опять увидел сверкание. Крошечная искорка красного сияла сквозь его шерсть чуть пониже шеи. Он носил камень правосудия как он его вновь обрел, я понятия не имел. И это не имело значения. Если он просто предоставит его, то я чувствовал, что смогу сломить грозу или, по крайней мере, защитить нас от этой ее части, пока она нас не минует. Но одного взгляда было достаточно. Он больше не обращал на меня внимания. Медленно и осторожно, готовый стремглав унестись прочь при малейшем беспокойстве, он подошел к месту, где стояли Джулиан, Рэндом, Блейз, Фиона, Льювилла, Бенедикт и несколько вельмож. «Мне тогда бы следовало сообразить, что происходит, но я не сообразил». Я просто следил за движениями гладкого животного, когда он находил себе дорогу вперед, проходя по периферии группы. Он снова остановился, затем тряхнул головой и упал на передние ноги. Камень правосудия свисал с его витого золотистого рога. Кончик его рога почти касался лица того, перед кем он опустился на колени. Неожиданно я увидел перед своим мысленным взором лицо отца в небесах, и его слова вернулись ко мне. С моим уходом проблема наследования переходит в ваши руки. У меня нет иного выбора, кроме как оставить его на роге единорога. По группе пробежал ропот, и я понял, что эта мысль, вероятно, пришла в голову и другим. Единорог, однако, не шелохнулся при этом беспокойстве, а остался мягкой белой статуей, даже не дышащей. Рэндом протянул руку вперед и снял камень с рога. До меня донесся его шепот. Благодарю тебя. Когда Джулиан вынул меч из ножен и, опустившись на колени, положил его к ногам Рэндома, То же сделали Блейз, Бенедикт, Каин, Фиона и Льювилла. Я подошел и присоединился к ним. Так же поступил и мой сын. Долгое время Рэндом стоял молча. — Я принимаю вашу присягу, — наконец промолвил он. — А теперь встаньте, все вы. Мы поднялись, а единорог повернулся и стремглав унесся по склону вниз в несколько мгновений скрывшись из виду я никак не ожидал что произойдет что нибудь подобное проговорил рэндом все еще держа камень на уровне глаз корвин ты можешь взять эту штуку и остановить грозу он теперь твой ответил я и я не знаю насколько обширно это волнение Мне приходит в голову, что в своем нынешнем состоянии я не смогу продержаться достаточно долго, чтобы сохранить вас всех в безопасности. Полагаю, что это должно стать твоим первым актом царствования. Тогда тебе придется показать, как с ним работать. Я думаю, что для осуществления настройки необходим лабиринт. Думаю, что нет. бранд указывал, что личность, уже настроенная, может настроить другую. С тех пор я немного поразмыслил над этим и считаю, что знаю, как к этому подойти. Давай отойдем куда-нибудь в сторону. Ладно, пошли. В его голосе и осанке уже возникло что-то новое. Неожиданная роль, кажется, немедленно начала совершать свои изменения. Я гадал, каким королем и королевой станут он и Виала. Но это было для меня слишком много. Мой мозг чувствовал себя разъединившимся. Слишком многое случилось недавно. Я не мог вместить все эти последние события в один кусок мышления. Я просто хотел уползти куда-нибудь и проспать целые сутки. Вместо этого я последовал за ним к месту, где все еще тлел небольшой костер. Рэндом разворошил угли и подбросил в него дюжину сухих палок, затем уселся поближе к нему и кивнул мне. Я подошел к нему и сел рядом. — Насчет этого королевского дела, — начал он. — Что мне делать? Оно застало меня совершенно неподготовленным. — Делать? Вероятно, очень хорошую работу. Если ты об этом уже думал, то скажи мне... Очень много недовольных этим обстоятельством. Если и были, то не проявились. Ты стал хорошим выбором, Рэндом. В последнее время столько всего произошло. Отец в самом деле служил для нас каменной стеной, может быть, больше, чем было благом для нас. Трон явно не сахар. У тебя впереди много тяжкой работы. Я думаю, многие пришли к пониманию этого. А ты сам? Я желал его только из-за Эрика. В то время я не понимал этого, но это правда. Он был выигрышной фишкой в игре, в которую мы играли годами. Целью Вендетты в самом деле был трон. И я бы убил Эрика ради него. Теперь я рад, что он нашел другой способ умереть. К тому же у нас с ним было больше сходства, чем различий. Но после его смерти я все время находил причины, чтобы не занимать трона. Наконец до меня дошло, что он был тем, чего я действительно не хотел. Нет, ты желанен на нем. Правь справедливо, брат. Я уверен, что так и будет. Если Амбер еще существует, — произнес он спустя некоторое время, — ладно. Давай займемся этим делом с камнем. Та гроза, кажется, проходит слишком близко от нас и так же быстро приближается. Ты этого не находишь? Я кивнул и взял камень из его пальцев. Я держал его за цепь с огнем костра позади него. Свет костра проходил сквозь камень. Его внутренности казались четкими. Нагнись поближе и смотри в камень вместе со мной указал я ему. Он тотчас сделал это. Пока мы оба всматривались в камень, я ему подсказал — думай о лабиринте. И сам стал думать о нем, стараясь вызвать в памяти его петли и витки, его бледные пылающие линии, и, казалось, заметил легкий изъян неподалеку от центра камня. Я рассматривал, думая о поворотах, изгибах, вуалях. Я вообразил ток, лившийся через меня каждый раз, когда я пробовал пройти этим сложным путем. Несовершенство в камне стало более отчетливо. Я наложил на него свою волю, вызывая его во всей своей полноте четкости. Когда это произошло, ко мне пришло знакомое ощущение. Это было то, которое пришло ко мне в тот день, когда я сам настраивался на камень. Я лишь надеялся, что я был достаточно силен, чтобы еще раз пройти это испытание. Я протянул руку и схватил Рэндома за плечо. Что видишь? обратился я к нему. Что-то вроде лабиринта, только он кажется трехмерным и находится на дне Красного моря. Тогда идем со мной. Мы должны войти в него. Вновь то ощущение движения, сперва дрейфа, потом падение со все увеличивающейся скоростью к некогда полностью невидимым извилинам лабиринта внутри камня. Усилием воли я повлек нас вперед, чувствуя рядом присутствие брата, и окружающее нас рубиновое пылание потемнело, становясь чернотой среди ясного ночного неба этот особый лабиринт рос с каждым глухим ударом сердца. Каким-то образом этот процесс оказался легче, чем был ранее, наверное, потому что я уже был настроен. Ощущая рядом с собой рендома, я повлек его за собой, когда этот знакомый узор вырос, и его начальный пункт стал явным. Когда мы снова двинулись в этом направлении, я вновь попытался объять целостность этого лабиринта и опять заблудился в том, что казалось извилинами его добавочных измерений. Великие узлы и спирали казались скрученными в кривые узоры. Меня охватило испытанное ранее чувство благоговейного ужаса, и откуда-то поблизости я осознал его и в Рендоме тоже. Мы добрались до начала и были вовлечены в него, вокруг нас повсюду мерцающая яркость, поблескиваемая искрами, когда нас вплетала в матрицу света. На этот раз мой мозг был целиком поглощен этим процессом, и Париж казался далеким-предалеким». Подсознательная память напомнила мне о более трудных участках, и здесь я употребил всю свою волю, чтобы построить наше продвижение по этому головокружительному пути, беззаботно черпая силы у рендома, чтобы ускорить этот процесс. Это было все равно, что странствовать по светящимся внутренностям огромной, со сложными извилинами морской раковины. Только наше прохождение было беззвучным а мы сами бестелесными точками разума наша скорость по прежнему возрастала как и боль в мозгу которую я не помнил по прежнему пересечению узора вероятно это было связано с моей усталостью или с желанием ускорить дело. мы проламывались сквозь барьеры нас окружали постоянные текущие стены яркости теперь я почувствовал что слабею и что у меня растет головокружение. Но я не мог себе позволить роскошь потерять сознание или разрешить нам двигаться медленнее при грозе, находящейся так близко, как я ее помнил. Я опять, с сожалением, зачерпнул сил у Рэндома, чтобы удержать нас в игре. Мы понеслись вперед. На этот раз я не испытывал щекочущего огненного ощущения, будто я каким-то образом обретаю форму, Это, по всей видимости, было воздействием моей настройки. Мое прежнее прохождение через лабиринт могло мне дать некоторый иммунитет. После безвременного интервала мне показалось, что Рэндом спотыкается. Вероятно, я выкачал из него слишком много энергии. Я начал гадать, оставлю ли я ему достаточно сил для управления грозой, если и дальше буду опираться на него. Я решил не черпать из него ресурсов больше, чем уже вычерпал. Мы проделали уже большую часть пути, он сможет продолжать и без меня, если дойдет до этого. Теперь мне придется только держаться, насколько хватит сил. Лучше мне пропасть здесь одному, чем нам обоим. Мы понеслись дальше. Мои чувства бунтовали, головокружение повторялось вновь и вновь. Мы, по моим расчетам, приближались к концу, когда началось затемнение, которое, как я знал, не являлось частью испытанного мною ранее. Я боролся с паникой. Бестолку. Я чувствовал, что соскальзываю. Так близко. Я был почти уверен, что мы кончили. Передо мною все поплыло. Последним ощущением было знание озабоченности Рэндома. Меж моих ступней мерцало оранжево-красное пламя. Свет был окружен тьмой, и были знакомые голоса. Все прояснилось. Я лежал на спине, ногами к костру. — Все в порядке, Корвин. Все кончено, — говорила Феона. Я повернул голову. Она сидела рядом со мной на земле. — Рэндом, — прохрипел я. — С ним все в порядке, отец. Мерлин находился справа от меня. Что случилось? Рэндом принес тебя обратно, сообщила Фиона. Настройка сработала. Он полагает, что да. Я попытался сесть. Она попробовала было уложить меня обратно, но я все равно сел. Где он? Она показала глазами. Я взглянул в ту сторону и заметил Рэндома. Он стоял метрах в тридцати, спиной к нам, на скальном карнизе, лицом к грозе. Она была теперь очень близко, и ветер рвал его одежду. Перед ним сверкали молнии, скрещиваясь между собой. Почти непрерывно гремел гром. «Сколько он там был?» — спросил я. «Всего несколько минут», — ответила Фиона. Именно столько времени прошло с нашего возвращения? Нет. Ты находился без сознания довольно долго. Рэндом сперва поговорил с другими, а затем повелел войскам отойти. Бенедикт отвел их к черной дороге. Они переправляются. Я повернул голову. Вдоль черной дороги было оживленное движение, темная колонна направлялась к цитадели, между нами проплывали призрачные полосы, на противоположном конце вокруг темного корпуса вспыхнуло несколько искр. Я вновь испытал странное ощущение, что я побывал здесь давным-давно. Я ухватился за призрачные воспоминания, но оно исчезло. Я обыскал вокруг взглядом пронизываемый молниями мрак. — Они все ушли? — переспросил ее я. — Ты, я, Мерлин и Рэндом, мы единственные, оставшиеся здесь? — Да, — подтвердила Феона. — Ты хочешь последовать за ними? — Я останусь тут, с Рэндомом. — Я ожидала, что ты это скажешь. Я поднялся на ноги одновременно с Фионой. Так же поступил и Мерлин. Она хлопнула в ладоши, и к ней и на подскакал белый конь. — Ты больше не нуждаешься в моей помощи, так что я поеду и присоединюсь к другим во дворе хаоса. — Ваши кони привязаны к тем скалам, — показала она. — Ты едешь, Мерлин? — Я остаюсь с отцом и королём. — Да будет так. «Надеюсь вас вскоре увидеть». «Спасибо, Фи», — поблагодарил я. Я помог ей сесть в седло и наблюдал, как она ускакала. Я снова уселся, наблюдая за Рэндомом, стоявшим, не двигаясь лицом к грозе. «Тут осталось много еды и вина», — сообщил Мерлин. «Можно мне принести тебе кое-что?» «Отличная мысль». Гроза подошла так близко, что я мог спуститься к ней за пару минут. Я еще не мог сказать, произвели ли какой-нибудь эффект усилия Рэндома. Я тяжело вздохнул и позволил своим мыслям разбрестись. Кончено. Тем или иным образом все мои усилия, начиная с Гринвуда, были кончены. Более нет нужды в месте, в никакой. У нас есть целый и новый лабиринт, а может даже два. Причина всех наших бед — мой брат бранд был мертв. Всякие остатки моего проклятия были стерты с лица земли, прокатившимися по отражениям массированными конвульсиями. И я сделал все, что в моих силах, чтобы компенсировать его. Я нашел друга в моем отце и пришел к согласию с ним до его смерти. Мы получили нового короля с благословением единорога и поклялись ему в верности. Клятва показалась мне искренней. Я помирился со всей своей семьей и чувствовал, что исполнил свой долг, и теперь ничто не угнетало меня. У меня иссякли причины к ненависти, и я был настолько близок к миру и покою, насколько это было возможно для меня. Со всем этим позади меня я чувствовал, что если мне придется сейчас умереть, то это совсем не страшно. Я протестовал бы не так громко, как стал бы в любое другое время. — Ты далеко отсюда, отец, — заметил Мерлин. Я кивнул, а затем улыбнулся, после чего взял кусок мяса и стал есть. Во время еды я следил за грозой. Еще слишком рано быть уверенным, но казалось, что она больше не наступает. Я слишком устал, чтобы спать или что-то вроде этого. Все мои болячки попритихли, и меня охватило удивительное онемение. Я чувствовал себя так, словно был погружен в теплую вату. События и воспоминания продолжали вращаться во мне, как шестеренки в часах. Это было во многих отношениях восхитительное ощущение. Я кончил есть и развел костер. Пригубив вина, я наблюдал за грозой, похожей на заиндевелое окно, поставленное перед фейерверком. Жизнь меня приголубила. Если Рэндом преуспеет в отношении этой грозы, завтра я поскочу во двор хаоса. Не могу сказать, что может ждать меня там. Наверное, это может быть гигантская западня, засада, трюк. Я откинул эту мысль. Сейчас это не имело значения. Ты начал рассказывать мне о себе, отец. Да? Я не помню, что я говорил. Я хотел бы узнать тебя получше. Расскажи мне поподробней. Я издал звук, имитирующий выстрел пробки от шампанского и пожал плечами. Тогда это он сделал неопределенный жест. Весь этот конфликт, как он развивался? Какова была твоя роль в нем? Фиона рассказала мне, что ты много лет обитал в отражении, потерял свою память. Как ты сумел вернуться? Как отыскал других и возвратился в Амбер? Я рассмеялся. Еще раз посмотрел на рендома и на грозу, выпил вина и поплотнее закутался в плащ. — А почему бы и нет? — произнес я тогда. — То есть, если ты способен переваривать длинные истории, я полагаю, что лучше всего начать с частного госпиталя в Гринвуде на отражении земли, где проходила моя ссылка. — Да.